Глава 3 Фиона выглядела измученной, но счастливой. Похоже, беременность давалась ей нелегко. Бледная личика, круги под глазами, запавшие щечки. « «Я так рада за тебя. Мне очень хотелось, чтобы у неё всё было хорошо. Как ты себя чувствуешь?» «Неважно. Меня постоянно тошнит», — пожаловалась девушка. Но тут же воскликнула. «Но я готова терпеть». Ты не представляешь, как я хочу этого ребёнка. Доктор говорит, что тошнота может пройти без следа через несколько месяцев. Такая наша женская доля. Но что не вытерпишь ради того, чтобы взять своего первенца на руки? Я обняла Фиону. Вы уже выбрали имя для малышки? Нам нравится имя Глория. В глазах девушки светилось счастье. Мне кажется, девочка с таким именем должна быть настоящей красавицей. Так и будет ведь у неё очень красивая мама. Я вдруг вспомнила о супруге Пауле ролса Она может связать чудесные вещи для малышки. «Фиона, у меня есть знакомая, которая вяжет такую красоту, что, увидев её работы, ты обязательно захочешь что-нибудь для новорождённой». «Да? Мы можем нанести ей визит?» Сразу же заинтересовалась девушка. «А что именно она вяжет?» Мы ещё долго обсуждали все свои женские вопросы, пока мужчины пили коньяк в кабинете. У них тоже были свои дела. Граф Радавео предложил лорду построить женский университет в Глулорке. Игериус отнёсся к этому предложению со всей серьёзностью. Вернувшись на почту, я удивилась тишине, которая здесь царила. Странно. В душе сразу всколыхнулись дурные предчувствия. Неворчание вдовы Блумкин. Невозмущённых криков Тилли. Стараясь не шуметь, я вошла на кухню и увидела, что вся женская часть семьи сидит за столом, что-то увлечённо рассматривая. «Что вы делаете?» «Рене, пришёл журнал со свадебными нарядами», — радостно воскликнула Тония. «Я заказала его несколько недель назад. Здесь такие красивые платья!» Я с удовольствием присоединилась к женщинам, которые тут же начали предлагать мне понравившиеся им варианты. Как же я могла позабыть о самом главном? Ведь свадьба не за горами. А ещё к платью нужно красивое нижнее бельё. С этим нужно обратиться к Фиолетте Монтгомери. Ведь из-под её иглы выходили настоящие произведения искусства. А на следующий день случилось нечто очень интересное. Я направлялась к портнихе, когда увидела Дениса в компании Леонсии Опри. Парочка сидела в кондитерской, глядя друг на друга влюблёнными глазами. Ну и дела. Когда они успели познакомиться? Я не стала подходить к ним, чтобы не смущать. Но моему изумлению не было предела. «Высокомерная Леонсия войдёт в нашу семью? Интересно, чем она привлекла брата? Нужно будет поговорить с ним». Нет, я ни в коем случае не собиралась отговаривать Денниса от встреч с дочерью лорда Опри. Это его личное дело. Но мне хотелось узнать о намерении их брата, да и вообще, в конце концов, я его сестра. Портниха изучила картинку из журнала с изображением понравившегося мне платья и пообещала, что к декабрю оно будет готово. А форму для горничных уже начали шить её помощницы. «Но у меня есть для вас сюрприз». Женщина заглянула за шторку, за которой находились рабочие помещения. «Марта, принеси заказ леди Браунинг». Сюрпризом оказались халаты для постояльцев. Из тёмно-синей фланели с вышитой на воротнике аббревиатурой «ЛС» в виде венделя. Они были двух видов, простые и стёганые на холодное время года. «Халаты просто шикарные». Я рассматривала стопки аккуратно сложенных халатов с восторгом ребёнка, получившего рождественский подарок. Вы настоящая волшебница. «Это факт. Я умею колдовать с тканями», — улыбнулась портниха. «А вот вы удивили меня, леди Рене. Халаты для постояльцев — это новшество. В наших гостиницах нет такой услуги. Но если быть откровенной, мне нравится». Не хочу показаться бесцеремонной, но вы не пригласите меня на открытие постоялого двора. Очень хочется увидеть всё своими глазами. «Конечно, я пришлю вам приглашение», — пообещала я. «Точно. Праздник в честь открытия постоялого двора. Как же я не подумала об этом?» Но сюрпризы этого дня заканчиваться не спешили. На почте меня ждала леди Коулман. Тилли отвела её в кабинет и предложила чай. «Леди Рене, зачем эта женщина здесь?» Повариха нервным движением смахнула несуществующую пыль с почтового прилавка. «Какого чёрта ей нужно? Вы уж меня простите, но я даже смотреть на неё не могу». Вряд ли она пришла с визитом вежливости. Я отдала теле шляпку и редикюль. Кто знает, что творится в голове этой женщины. Гостья сидела на диване с прямой спиной и сложенными на коленях руками. Выражение её лица было каменным. На столике стоял остывший чай, к которому она даже не прикоснулась. «Добрый день, леди Колман», — поздоровалась я, плотно прикрыв дверь. «Чем обязана вашему визиту?» «Я пришла поговорить с вами, леди Зои». Она поджала тонкие губы. «Это очень важно». Она специально назвала меня леди Зои словно подчеркивая, что не принимает моего старого имени, не касающегося первородства. Ну да ладно. Я слушаю вас. Я села за стол, приготовившись к очередному всплеску сознания этой дамы. «Теперь вы одна из нас. Мы должны быть на одной стороне. На стороне чистой крови», — медленно произнесла она. «Вы понимаете меня?» Конечно, я понимала её. Даже знала такого, как она, персонажа по имени Адольф, с идеей господствующей расы. Что вы подразумеваете под тем, что мы должны быть на одной стороне? Мне становилось всё любопытнее. Раньше эта женщина не могла находиться со мной даже за одним столом. Вы должны поговорить с моей дочерью, чтобы она избавилась от ребёнка выдала леди Колман, введя меня в состояние шока. Такого уж точно я не ожидала. Есть вполне безопасные способы прервать это... это недоразумение. «Что?» «Дочь темного лорда, как никто другой, должна чувствовать ответственность. Нельзя, чтобы наша кровь растворилась в крови низших. Тогда нам придет конец. Ничего не останется от первородных. Ничего!» Продолжала вещать леди Колман, распаляясь всё больше. «Подумайте, какая это благородная миссия». «Убить нерождённого ребёнка? Благородная миссия?» Прошептала я, чувствуя, как во мне закипает гнев. «Да что же вы за женщина такая? Фиона носит под сердцем вашу внучку!» «Да, но вот только ваши с Гериусом дети будут отличаться от неё». Вам легко говорить об этом, потому что вы знаете, что ваши дети родятся чистокровными, — процедила женщина. Хорошо быть благородной, имея все привилегии. А в нашем роду эта связь прервана благодаря глупости моей дочери. «Уходите», — ледяным тоном произнесла я, поднимаясь. «Вы мне противны». «Я думала, вы окажетесь умнее. Но, вы жизнь среди низших оставила свой отпечаток». Надменно сказала леди Колман: Прощайте. Мне жаль, что Гериус выбрал вас в качестве супруги, даже несмотря на ваше происхождение. Но, возможно, поэтому он и сделал вам предложение. Мой сын всегда был честолюбив». Леди Колман гадко улыбнулась и вышла. Какая же несносная женщина. Она не побрезговала грязным приемом, чтобы посеять во мне сомнения в искренности Гериуса, не думая о чувствах собственного сына. Но тут она просчиталась. На меня такие штучки не действуют, и я вполне в состоянии отличить настоящие чувства от фальшивки. Я вышла в коридор и, перегнувшись через перила, крикнула. «Всего доброго, леди Колман! Надеюсь, материнская любовь победит ваше стремление к чистоте крови!» Входная дверь хлопнула так громко, что стоящая на прилавке ваза с розами упала на пол, разлетевшись осколками.